Объявление. Срочно за полцены продам полдома. Обращаться после полудня, спросить пол хозяина. Брачное объявление. По ищет свою одну сотую часть. Объявление. Работа для 40 человек. Спросить Робин Бобин Барабека.